глава девятнадцать падение омнибус хомнибус морендум ест подсохший хлеб пах с основы смолой и даже немного горчил собственно он осоставил их обед потому что в такой солнечный а впоследствии и жаркий день никто не удосужился ничего приготовить всем была лень, а в первую очередь пакости который раньше спокойно взваливал на себя готовку, но никто не жаловался. По очереди заглядывали на кухню, рыскали по холодильнику и буфету, хватали чего-нибудь съестное и убегали обратно в духоту и зной. Пятеро расползлись по лагерю, затерявшись, как муравьи в траве, отдыхая от облупленного потолка над головой, от скучных стен и друг от друга. И от теней, таивших ночные кошмары, в первую очередь от них. Когда над головой сияло голубизной небо и солнце жарило так, что хотелось отрегулировать его мощность, Все ночные звуки казались просто одним коллективным кошмаром. Пакость бродил поецу целый день, навещая уже виденные места и открывая для себя новые, как ни странно тут они еще остались. Почти у самого забора он наткнулся на длинное одноэтажное здание, оказавшееся чем-то вроде административного корпуса. В его польных кабинетах сохранилась еще кое-какая мебель и даже папки с пожелтевшими документами. а у входа под старой, вот-вот грозившей расщепиться надвое ивой, позеленевшей от времени, но целая скульптура, изображающая двух читающих пионерок. В шаге от них, прямо на ступеньках, словно сошедшая с постамента ожившая третья пионерка, сидела углубившаяся в книгу Немо. Пакость прошел совсем рядом с ней, но она настолько погрузилась в книгу, что даже не среагировала. Он хотел ее подколоть или испугать, но все же решил не тревожить и резко свернул направо, держа курс на детскую площадку. Там на качелях он обнаружил дремлющего кита с наушниками в ушах, но тоже вопреки своей натуре решил ему не мешать. Их было всего пятеро, но все равно едц больше не представлялся пакости заброшенным и пустующим. Птицы трещали без умолку, как будто боялись, что об их существовании забудут. тысячися звуков прятавшихся от дождя, выползли наружу, и лагерь скрипел, свистел, щелкал, щебетал и шелестел и никак не мог наговориться. Невдалеке по лужайке между столовой и летней эстрадой пронеслась белка. Секунды через две в том же направлении и с той же скоростью промчался лис, держа в руках кроссовки. Пакость проводил его взглядом и двинулся дальше. У домиков для вожатых и персонала на спортивной площадке он столкнулся с бесцельно бродящей там спящей. Пакость, возможно, и здесь прошел бы мимо, но она сама его окликнула. И он, воспользовавшись чудесным моментом, когда вокруг в кои-то веки никто не крутился и не мешал, пригласил ее прогуляться в беседку, и спящая согласилась. Правда, до беседки они так и не дошли. В тени сосен было достаточно прохладно, и пахло так, что хотелось идти и идти между этих... рыжеватых вытянутых стволов, касаясь их руками и не сворачивать. Где б я еще так побродила? Спящая опустилась на корточки и подняла земли шишку. Находка оказалась подгнившей, и она разочаровано зашвырнула ее подальше. Ты никогда в лесу не была, – уточнил пакость. Был, но не так. одно дело организованная прогулка в санатории, а другое дело так, когда никто тебя не контролирует. В волосах ее застряли сосновые иглы, но спящая только потрогала их и не стала вытягивать. Ни с чем не сравнить. Они оказались на грани той неприятной темы, которую никогда не затрагивали. Пакость знала болезни спящей со слов Немо, но никогда не задавал никаких вопросов. Что-то внутри не позволяло выпытывать даже через кого-то. Все же то, о чем не знаешь почти ничего, намного легче отрицать. да скукота наверное это было все что он мог сказать в ответ но ну, почти все боясь затронуть запрещенную тему пакость ухмыльнулся и пальцем ткнул в спутницу в плечо вот и гуляй пока есть где нечего дезертировать спящая бросила на него укоризнеенный взгляд но не обиделась обеспеченно отмахнулась они тут все кроме кита были на удивление не обидчивыми другие б бы уже возненавидели ты заметил иголка попала в босоножку и спящей пришлось остановиться пакось держал ее за плечо пока она разувалась и трясла босой ногой ты и заметил как наши силы взаимодействуют наши пакось даже споткнулся и невольно прислушался к себе единственное что с ним происходило необычного ныл пустой желудок я сейчас обо всех нас сегодня я была во сне кита или в прошлом благодаря его сну или или это просто совпадение Скептически поморщился пакость, перепрыгивая через торчащий узловатый корень. «Все думали об этом рисунке, вот вам и вышло». «Но я никогда так раньше не делала. У меня всё происходит по-другому». Спящая снова махнула рукой и снова добродушна. «Не веришь, не надо. А лис и Немо. У нас такое творилось. А Немо спала и чувствовала только лиса». Иголки шуршали у них под ногами не хуже снега. «Ну, это в лисе дело. У него всё это...» Пакост неопределённо покрутил руками, пытаясь найти слова. «Как это назвать можно?» «Излучение мощное! Во! Он всех других для Немо глушит собой, так что не придумывай!» «Как знаешь, я не настаиваю». Они некоторое время шли молча, вороша колючий душистый ковёр. Удивительное было место. Ни бумажек, ни бутылок, вообще никакого хлама. И вроде бы же место не сказать, что цивилизация отдалённая. прохладный душистый запах сосны пропитывал кожу одежду волосы и пакость даже забыл о сигаретах в кармане слишком уж здоровски пахло лес стал гуще но пока еще был знакомым редкая трава под ногами тонула в рыжий трясине игл и шишек а ты как сюда попала спросил пакость обогнав спящую у кривой изломанной сосны в смысле как тебя сюда пригласили да как и всех пожала плечами спяящие гуляла в сквере рядом с домом отдыхал от переводов своих я этим подрабатываю сейчас подошла та женщина которая нас тут встречала сказала что знает о моих путешествиях и пригласила сюда обещала научить управлять своей силой дала время на раздумье я с родными это обсудила собрала вещи взяла такси и приехала обсудила с родными пакость даже остановился они в курсе и тебя в психушку не запихнули спящая опустила голову и русы пряди закрыли по разовешей щеки я им не совсем правду сказала сказала что летняя школа психологическая с ауторенингами и прочим йога медитацией на свежем воздухе меня когда то такое увлекало оплатила якобы из заработанных денег зная то что я буду летом жить за городом и общаться с людьми стало для них главным аргументом. я постоянно домой звоню чтобы не волновались. а ты пакость поморщился все было честно она была с ним откровенна а теперь его очередь рассказывать о себе и так невыносимо было осознавать что там в той жизни за границей йца как то не находилось ничего такого о чем хотелось бы вспомнить не я не звоню я сказал что уехал и всеей и как то не до меня сейчас Он нахмурился, вспоминая тот день, когда к нему прицепился на улице странный незнакомец. Пакость тогда в очередной раз потерял работу и был злой как чёрт. Он бы, наверное, раз десять проклял приставучего типа, если бы не его странные слова о том, чего не мог знать никто. Решение он принял быстро, и отведённое на раздумывание время было невыносимо томительным. Когда он запихал вещи в спортивную сумку и направился к двери, мать как раз болтала по телефону на кухне. судя по наигранной веселым интонациям и фальшивому смеху с очередным воздыхателем она должно быть и не услышала что он ей сказал только помахала на него рукой мол иди не мешай и пакость ушел если бы с работой как то наладилась я бы уже давно свалил признание сказанное вслух было продолжением его воспоминаний и он не успел прикусить язык угол бы где нибудь снимал а с работой плохо не выходит у меня нигде задержаться то не платит нифига то характер мой мешает он мрачно усмехнулся я так болтаюсь по всяким сервисам не особо крутым где берут с неоконченным высшим ты где ты учился а чего не закончил да я так учился поступил только потому что технарей сейчас не хватает и берут всех подряд может там чему то и учили но мне просто корочка была нужна и я не парился то что я умел до поступления я и сейчас умею бакалавра получил и свалил пакость сунул руки в карманы может дурак был и надо было поднапрячься не знаю меня больше подработки интересовали тогда спящая слушала его внимательно и спокойно не осуждала не смотрела укоризненно, а просто слушала и понимаю щекивала и когда он замолчал перехватила эстафету а я заочно закончила переводчик с английского и французского правда университетом все не ограничилось Я и на курсы ездила, и с репетиторами занималась. Вот сейчас работаю удалённо. Хотя, знаешь, я бы с удовольствием погрузилась в ту рутину, которая есть у большинства, чтобы работа, дом, работа, дом, а если получится, отпуск где-то за пределами города, а ещё лучше страны. Она немного погрустнела, но всё ещё продолжала слабо улыбаться. Вот я и ухватилась за эту затею с Ецем. Это шанс выбраться из четырёх стен и попробовать что-то новое. пока меня опять в больницу не запихнули птицы притихли и деревья даже перестали скрипеть пящая танцевальным движением развернулась на носочках и прижалась спиной к теплому сосновому телу подняла голову ловя лицом пробивающиеся между ветвей солнечные лучики. пако стоял рядом с ней напряженный и задумчивый Д уже не казался таким уж хорошим мерзкая жара духота смола это повсюду. «И часто тебя запихивают?» «Частенько», — отозвалась спящая и повернулась к нему. В глазах у нее появилась какая-то отчаянная решимость. «Хорошо, что я не дезертировала. Хорошо, что остановили. Правда». «Да я ж просто...» — начал отнекиваться он. «Все верно, ты сказал. Я просто слишком трясусь над своей жизнью, видимо. Нет, не то, что я умереть боюсь». А то, что стараясь всё своё время наполнить чем-то хорошим по максимуму, от плохого убежать. Дура, да? Вот я сейчас это как никогда понимаю. Поэтому, когда я сильно испугалась, решила убежать и от этого. А ведь жизнь — это и плохое, и хорошее. И не надо её превращать в сплошной сахарный сироп. Голос спящий звучал ровно и спокойно. Она прижималась к тёплому дереву, пачкая волосы в смоле, щурилась на солнце, и рассуждала о близости смерти так, словно у них была философская беседа. Пакость эта взбесила. Именно неуместность этого тона и ее такое искреннее спокойствие. Она вообще слышит, что несет. «Ты говоришь так, словно завтра умрешь», — буркнул он, не зная, куда деваться. Хотелось или убежать, или прикрикнуть и потребовать заткнуться. «Не завтра», — спокойно уточнила спящая. «Мне двадцать два...» И пока состояние вполне хорошее. Может, через три года, может, через восемь лет, может, даже через десять. Ну, это если мне очень повезет. Не смотри так, я привыкла уже давно. Период истерик уже ушел в прошлое. Омнибус хомнибус моренду мест — все люди смертны. Она улыбнулась раздражающе бодро, и пакость не смог ей ответить. одно дело ничего не знать и тешить себя какими то иллюзиями о том что девушка преувеличивает и все не так страшно другое услышать из ее же уст неутешительный прогноз да десять лет это все же немало но если это максимум он не знал как реагировать погода не изменилась но пакости казалось что небо почернело а вороби заорали хриплыми вороньими голосами мир растрескался теряя свой праздничный наряд и стал таким, каким он видел его туманным дождливым утром. Живая иллюстрация к слову «безысходность». Надо было что-то ответить, а слова не шли. Пакос сейчас почти ненавидел спящую за то, что она рассказала ему все это, за эту неловкость, которая его сковала, и он боялся, что каждое его слово будет неуместным. «Жизнь, она такая, да». кому угодно кирпич на голову свалится в любую секунду и все выдавил наконец пакость приправив это кривоватой усмешкой устало небось пошли обратно